Надпись на книге «Страдания юного Вертера». Перевод Соловьева. Так любить влюбленный каждый хочет. Хочет дева быть любимой так. Ах, зачем порыв святейший точит скорби ключ? И близит вечный мрак. Ты его оплакиваешь, милый, Хочешь имя доброе спасти? Мужем будь, — он шепчет из могилы, — Не иди по моему пути. 1775 год